Глава 5. Этот мир не перестает удивлять меня своими неожиданными решениями. В моем прошлом мире полукровки хоть и жили среди людей, но вот об их существовании знали все. Отчасти это было из-за действий шаманов, а отчасти потому, что их было банально больше, чем в этом мире. Если уж я за столько времени нашел первые признаки их жизни в этом мире, только когда сам столкнулся с ними, то это уже говорит об уровне той секретности, которую разводят полукровки ради сохранения своего статуса быть неузнанными. Правда, подобное предполагает уже связи в правительстве и какой-то уровень снятия тайны, но, как я вижу, не все так уж гладко, да и отщепенцев хватает везде. Чего стоит одно то, что красноглазый полукровка, имея при себе запасы крови, все равно устраивал охоту так что все не так однозначно, как хотелось бы. И, если честно, мне в это влезать не было никакого желания. Одно дело, когда надо найти духа или полукровку, которая нарушает по сути законы, и это уже уходит в разряд деятельности шамана, и другое дело — решать что-то связанное, как с клиникой Лихачева. Для меня он никто и ничего не значит, и пока не будет прямых доказательств, что его деятельность вредит людям, я не буду вмешиваться. Полукровки тоже имеют право на спокойную жизнь, если хотят просто жить и никому не вредить. Так что пусть лучше с ними разбираются местные власти. Тем более, как и сказал Мирослав Яковлевич, пока с них не снимут статус секретности, все полукровки будут считаться людьми или по минимуму необычными магами, но все же людьми. Конечно, если они вдруг примут свою вторую форму, то их уже можно считать монстрами аномалии. Но ведь их еще надо заставить так сделать, иначе все это будет уже охотой не на монстра, а на человека, что никто не примет правильно. Но все же я поручил Светлане более плотно посмотреть на эту клинику, а то вдруг нас все-таки обманывают, но это дело можно отложить и на потом. Ждать Елену долго не пришлось. Девушка подошла к машине спустя 10 минут и выглядела весьма озадаченной. — И что же тебе такого сказали? — поинтересовался я, когда мы сели в машину подальше от чужих взглядов. — Это сложно, — вздохнула девушка. — Я потеряла смысл жизни, и вы мне его дали, мастер. Неожиданно она схватила меня за руку и притянула ее к себе, посмотрев мне прямо в глаза. Но тут, оказывается, подобные мне живут спокойно среди людей, и те даже не догадываются об их существовании. более того Они действительно решили проблему голода и могут просто радоваться жизни. Это обескураживает, понимаю, — улыбнулся я Елене. Я пойму, если тебе надо это обдумать, и не буду против, если ты будешь поддерживать с себе подобными контакт. Но как же... Службу на меня и мой род ты, разумеется, не покинешь, потому что мне пригодится твоя помощь. Да и я взял ответственность за тебя, — покачал я головой но я не могу запрещать тебе общаться с другими, и в том числе с сородичами. Вполне возможно, они даже лучше помогут тебе разобраться в этом мире и своем месте в нем». «Спасибо, мастер. Это многое значит для меня», — мило улыбнулась девушка в ответ на произнесенные слова. «Я все же княжич», — сжал я ее руку, — «и в мои обязанности входит забота о моих людях. А ты стала моим человеком в тот момент...» когда отдала мне свою жизнь. А теперь поедем, пожалуй, обратно в поместье. Собственно говоря, после этого визита у меня был еще целый день, чтобы спокойно отдохнуть в арендованном поместье. А потом мы отправились обратно в столицу. Работа была выполнена, и больше нас ничего не держало. Разумеется, Аркур был не слишком рад от того, сколько бумаг ему пришлось заполнять. Правда, я больше поверю в то, что он это кому-то поручил, чем делал это лично. Но он не мог не признать, что мои действия позволили избежать еще большего количества жертв. Так что никаких претензий он мне не предъявлял. но ну, я, в свою очередь, не спрашивал, куда они дели тела полукровок. Несложно догадаться, что их тела могут иметь такую же ценность, как и тела монстров-аномалий, но вот достать их даже в какой-то мере сложнее из-за того, что они маскируются, скрываясь среди людей. Так что не предполагать, что их теперь отправили на стол к ученым, я не мог. Но все это меня касалось в меньшей степени, да и не слишком интересно мне было, куда они их дели. Главное, что можно было наконец-то вернуться обратно в столицу и продолжить заниматься собственными делами. Правда, служба имперской безопасности меня не оставила даже в этом случае, и после прибытия обратно мне уже на следующий день необходимо было вновь посетить хранилище. Ну и как прошла командировка, поинтересовалась Анна, когда я вошел в ее лабораторию. В этот раз девушка изучала обычную деревянную игрушку в виде лошадки. Казалось бы, ничего необычного, но я, даже не присматриваясь, ощущал от этой вещи энергию. Опасный предмет, который никак не проявлял себя в руках девушки. Все же в их системе получить проклятие, чтобы не страдать от других проклятий, что-то есть. Не самая приятная поездка, но все же я смог помочь Игорю Алексеевичу, пожал я плечами, не собираясь сильно распространяться о произошедшем. Правда, ему пришлось заполнять кучу бумажек из-за моих действий, но тут я не виноват. — Верю, верю, — насмешливо произнесла Анна. «В таком случае ты возвращаешься к нашей работе с проклятыми предметами. Я тебе как раз отложила несколько из них, которые были признаны ни на что негодными». Махнула она в сторону одного из стеллажей, который был заставлен различными на первый взгляд ничем не примечательными предметами. «И что? Даже не будешь следить, как я это делаю?» — поинтересовался я, так как девушка даже не думала отвлекаться от своей работы. «Да как будто ты не знаешь, Алексей» все же посмотрела на меня Анна. Я провела кучу замеров и различных способов, чтобы понять, как ты это делаешь, но воспроизвести подходящий уровень воздействия так и не смогла. Тем более каждый раз все происходило индивидуально, что вообще ломает всю созданную мной модель. Так что смысл тратить на это силы и ресурсы, если подобное умение все равно не воспроизвести без тебя. Но вы же и сами постепенно избавляетесь от проклятых артефактов. «Только вот на то, что ты делаешь, за пару минут, — покачала головой девушка, — у меня тратится от нескольких недель до месяцев упорной работы. Требуется индивидуальный подход к предмету, изучение его истории и как он вообще мог возникнуть. Только тогда появляется шанс избавиться от проклятия без больших последствий. Если бы все было так просто, то все проклятые предметы просто скидывали бы в океан, тем более он все равно не подходит для мореходства из-за аномалий. Если ты, конечно, не хочешь поделиться своей методикой. На последних словах Говорова посмотрела на меня, хитро прищурив глаза, но я остался невозмутимым. Говорить ей, что это просто невозможно, я не стал. Да, я, по сути, каждый раз совершаю над предметами ритуал. Иногда это урезанная версия, когда можно обойтись исключительно своей духовной энергией, Благо, ее пусть и требуется больше, но вполне терпимо. Но иногда приходится действительно чертить небольшой ритуальный круг, чтобы облегчить себе работу. Как раз про последний метод и намекала Анна. Вот только без меня все эти рисунки остаются только рисунками. Тут дело даже не в том, что надо направлять духовную энергию, но еще и надо понимать, как это делается. Этому научить я могу только другого шамана, но никак не девушку со стороны которая даже не имеет никаких предрасположенностей к этому. Да и если рассматривать процесс обучения в целом, то подобные вещи должны оставаться исключительно в рамках одного рода. Я, конечно, за то, чтобы в этом мире появилось больше шаманов, что значительно бы облегчило мне жизнь, но когда ты живешь в сословном сообществе, то быстро проникаешься его идеалами и правилами. Меня просто не поймут, если я начну раздавать подобного рода знания просто так, и не требовать ничего взамен. Так в этом мире ничего не работает. С другой стороны, лишать свой род такой возможности я тоже не хотел. Они действительно стали для меня семьей, и я был много обязан как своему отцу, так и брату. И пусть последнего я видел намного реже, чем хотелось бы, но они оба действительно стали моими близкими, и этого я не хотел терять, не в этой жизни. Ты уже знаешь ответ. Вежливо улыбнулся я. «Ну а пока хватит болтать, и давай займемся нашей работой». «Как скажете, княжич», — с улыбкой козырнула мне Анна и вернулась к своему исследованию. «Я же действительно занялся тем, чтобы и дальше уничтожать проклятые предметы. Хорошо еще, что в прошлом мире мне доводилось довольно часто встречаться с ними, а точнее, их более агрессивными вариациями» когда от быстроты твоих действий будет решаться, сколько человек погибнет во время боя. Так что все, что мне предлагали делать, походило скорее на рутинную операцию, которая на самом деле не была такой уж и сложной. Тут главное понять, как завязаны потоки энергии в предмете и дальше уже действовать с помощью собственной духовной энергии, которая в этом деле работала как тонкий инструмент, позволяющий работать с вещами, обычно недоступными для других. Всегда было интересно распутывать эти клубки энергии которые еще и порой начинали действовать агрессивно в попытке или защититься, или перекинуться на другой предмет. Все же проклятие — это в первую очередь какие-то эмоции и намерения, а из этого рождается воля, пусть и весьма ограниченная. Со временем такой предмет приобретает все больше сил, И то, что этот мир еще не потонул в проклятиях, можно списать только на удачу и, скорее всего, на аналоги подобных хранилищ. Подобным вещам не место среди людей, потому что последствия от бесконтрольного распространения проклятых предметов слишком масштабны и непредсказуемы. Поэтому я просто продолжил заниматься своим делом, заодно оттачивая свои возможности по манипуляции духовной энергией благо все это лишь делает меня сильнее, так почему бы этим и не заняться и вот почти под конец своей работы когда уже была обезврежена с десяток предметов, я приметил новый экземпляр, который стоял в стороне от остальных правда что это был за проклятый предмет было несложно догадаться получается это зеркало тоже вышло из карантинной зоны да я не обнаружила в нем ничего такого чтобы приравнивать зеркало к опасным. «Так что пока решила поставить его сюда», — ответила мне Анна. «Хочешь сам им заняться?» «А тебе не любопытно, почему оно ничего такого не показывает, и тем не менее оказалось у вас?» — спросил я у нее. «Ну почему не показывает?» — хмыкнула девушка, отвлекаясь от своих исследований окончательно. Кто-то из наблюдателей все же видел что-то необычное в своем облике, когда смотрел в зеркало, — Но опять же, никаких последствий от этого не было. Если смогу доказать, что и не будет, то зеркало переведут в разряд спонтанно появившихся артефактов. И такие бывают, — удивленно посмотрел я на нее. После появления аномалий в нашем мире ты еще находишь чему удивляться? Я это оставил без ответа.